Два года спустя. «Да не выдумывай, Крис, все совсем наоборот было. Я клянусь, она именно так и сказала. В твоем воображении разве что. завидуй молча, Энрике. Если по тебе девчонки не сходят с ума, то хотя бы порадуйся за своего друга. Да заткнитесь вы уже, симпатичная блондинка в блестящем платье отпила коктейль из бокала. Задолбали обсуждать, у кого ширинка чаще открывается. Вы вообще-то здесь не одни, а в компании». Модный бар был забит под завязку. Громко играла музыка, на пятачке у сцены танцевали пары, то гасли, то вспыхивали гирлянды под потолком. За вик в столиком, в углу разместилась компания из шести человек, три девушки и три парня, которые эмоционально дискутировали и то и дело разражались громким смехом. «Просто я не люблю, когда мои заслуги преуменьшают», продолжил разговор молодой мужчина в кожаном пиджаке и щегольской стрижкой. «Это какие же такие заслуги?» — не унималась блондинка. «Уж не те ли, что у тебя в штанах? Если так, то, поверь мне, дальше преуменьшать уже некуда». Ее фраза потонула во взрыве смеха, а парень в пиджаке шутошно замахнулся, изображая негодование. Официант принес новые коктейли, и шесть рук разом подняли бокалы. «Поздравляю, Остин! Еще раз с отличной сделкой! Твое здоровье! Спасибо!» «Всегда радуюсь успехам друзей. Это значит, будет повод напиться «Ха-а, Энрике, а ты тот еще жук». Блондинка наклонилась к сидящей рядом подруге. «Пойдем носики припудрим». Та молча кивнула. Крис с Энрике в своем репертуаре. «Идиоты!» — безлобно фыркнула блондинка, наклонившись над раковиной и подкрашивая, и без того, щедро намазанные губы. «А ты сегодня какая-то озабоченная. Все в порядке?» Барбара поправила черный локон, на мучке уха свергнула бриллиантовая сережка. Неозабоченная, задумчивая, она оглядела себя в зеркале. Приталенный пиджак и строгие брюки придавали ее облику шарм знойной, но недоступной красотки. Завтра собеседование, важное. Стараюсь не напиваться, чтобы не выглядеть перед работодателем опухшей алкоголичкой. О, сочувствую тебе, белокурая Эшли, подтянула бретельку лифчика и провела языком по губам. а я планирую сегодня оторваться по полной программе». Барбара не возражала. Праздник в шумной компании, у всех на виду, отличное алиби, если в нем возникнет необходимость. Когда вокруг тебя орут и танцуют, никто не заметит, куда ты смотришь. Мужчина в сером деловом костюме за стойкой бара. Барбара наблюдала за ним уже второй час, наконец-то встал, чтобы опустошить мочевой пузырь. Скрытые камеры располагались только на входе и у бара, а в коридоре, ведущем к туалетам, отсутствовали. Барбара выяснила это заранее, и теперь оставалось лишь не упустить удобный момент. Она нагнала его у самой двери в мужской туалет. «Простите». Она изобразила хмельное смущение. «А можно я с вами зайду, если там больше никого нет, а то в женском очередь?» Мужчина заглянул внутрь, все три кабинки были свободны и кивнул. «Прошу. Это будет нашей маленькой тайной». Барбара подмигнула и скользнула внутрь. Меньше чем через минуту она снова вышла в коридор и вернулась за столик, где шумно обсуждалась очередная горячая тема. Вникать в беседу она не собиралась. Инъекция подействовала мгновенно. Быстрое, отточенное движение рукой. Игла кольнула в шею, и поршень выдавил яд. Барбара втолкнула тело в кабинку и закрыла дверцу, надеясь, что тело обнаружат не сразу. Но даже если труп найдут в ближайшие минуты, все подумают, что мужчине стало плохо, сердце прихватило. Пока приедут медики, пока криминалисты поймут, что это убийство, пройдет не меньше суток. Учитывая количество народу в баре, связать это отвратительное преступление с одной из многочисленных посетительниц, весь вечер находившийся в поле зрения своих приятелей, будет крайне сложно. Она знала только имя, внешность и место, где он появится. Большего ей не требовалось. Ей платили не за то, чтобы она вникала в душевный мир своих будущих жертв. От нее требовалось лишить жизни заказанного человека, тихо, быстро и желательно не подставившись. Последняя являлась ее личной проблемой. Они выползли из бара во втором часу, расселись по такси. «А ты чего?» — окликнула ее пьяная Эшли с заднего сиденья Кэба. «Пешком, что ли, идти собралась?» «Я в следующее такси сяду, езжай уже». «Ну ладно, до встречи. Спокойных снов». Барбара втянула носом свежий осенний воздух и зябко повела плечами. Ночи становились прохладными, как она любила. Она плотнее запахнула пиджак и медленно побрела в сторону парковки, где оставила свой автомобиль. Теперь ей не было нужды притворяться пьяной. Ночной Манхэттен переливался огнями, Облачное небо подпирали прямоугольные колонны небоскребов, а в мокром после дождя асфальте отражались горящие окна домов. Жизнь искрилась, кипела. Мимо сновали радовавшиеся субботе компании, такси развозили нагулявшихся по домам, а любовавшаяся городом Барбара все не могла заставить себя сесть в машину. Она еще немного прошла по широкой улице, выкинула в мусорный бак шприц из-под яда, Обычно Барбой предпочитала старый добрый пистолет, но иногда для реализации заказа требовался иной метод. Яд, например. Удивительно, сколько дверей перед тобой открывается, когда ты начинаешь убивать людей. А если при этом у тебя водятся деньги, то ты получаешь доступ к закрытой для большинства информации и к веществам тоже. Раньше Барбара ничего не знала о ядах и о том, где их достать. «А теперь смотри-ка, отточенным движением вводит смертельную инъекцию и даже не морщится». Она вспомнила, как сомневалась, когда заказчик впервые настоял на отравлении. Ей пришлось потратить немало часов, отрабатывая взмах рукой и нажатия на поршень. Ведь малейшая неточность или секундная заминка могли стоить ей свободы, а то и жизни. У нее и правда, многое получалось легко». Но полагаться на сплошное везение было глупо. Барбара старательно готовилась к каждому делу. Она вытерла ладонью влажную скамейку напротив витрины магазина и села, улыбаясь собственным мыслям. — Ты как заколдованная, — сказал однажды Джейк, — убиваешь и уходишь легко и непринужденно. Она вытянула руку, разглядывая кольцо с крупным изумрудом на среднем пальце. Ее подруги думают, что это подделка, а она не разубеждает. Зачем кичиться своим богатством? и того, что она может позволить себе спустить целое состояние на кольцо, просто потому, что ей захотелось себя побаловать. Конечно, она проявляла осторожность и не купалась в роскоши. Лишний раз спроса ей ни к чему, но несколько банковских ячеек, забитых наличными, грели душу. Ей нравились деньги, и обладать ими было приятно. Роджер, которому она регулярно подбрасывала на карманные расходы, теперь считал свою старшую сестру очень крутой и классной. А отец, получивший на день рождения новую тачку, едва не лопался от гордости. В кармане брюк завибрировал мобильник. Этот телефон она забрала у Будды, мир его праху, вместе с лэптопом. Она выждала несколько секунд и нажала ответить. «Мне нужен Будда», — сухо сообщили в трубку. Есть работа. Будда слушает, — отозвалась Барбара и улыбнулась той же мягкой, доброй улыбкой, какая была у ее покойного друга. Пять минут спустя она поднялась со скамейки и, прежде чем вернуться к машине, замерла ненадолго перед яркой витриной книжного магазина. На небольшом постаменте среди выставленных на обозрение новинок в разделе «Хит-продаж» стояла ее книга. Барбара поморгала, возвращаясь из мира фантазии. Ночь по-прежнему накрывала небраску черно-фиолетовым куполом, но на востоке ее мягкая темнота уже редела, теряя насыщенность. От мустанга несло бензином. Барбара отступила на несколько шагов, сжимая пальцами зажигалку. Где-то в нескольких десятках миль на восток, в комнате паршивого мотеля, остались Джейк и Будда, Уборщица или управляющий обнаружат их тела через сутки, когда придет время сдавать ключи, а постояльцы так и не покажутся. Она задумчиво куснула ноготь и тут же отдернула руку, удивляясь, что невольно оттягивает решительный момент. Она уже сделала самое сложное, убила тех, кому питала определенное чувство, с кем ее связывала особенная, личная, ни на что не похожая история. Оставалось поставить последнюю точку, и сжечь мосты, ведущие в прошлое. Но Барби все продолжала смотреть на мустанг, в котором еще несколько часов назад они втроем ехали по пересекавшей равнину трассе и смеялись, и планировали будущее, и слушали идиотскую классику. Не слишком уместный приступ сентиментальности, но что с того? Она имела право на маленькую слабость. Если бы о ее жизни снимали кино, то оно должно было закончиться на этом моменте. Героиня поджигает машину и под красивую мелодию элегантно удаляется к розовеющему горизонту, а за ее спиной погребальный костер полыхает, истребляя все болезненные воспоминания, тянувшие ее назад. Барбара чиркнула колесиком зажигалки.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 Она принялась лихорадочно хлопать ладонью по ноге в попытке сбить пламя, но теперь и рукав кофты вспыхнул. Пропитанная парами бензина ткань затрещала под огненными языками. Барбару захлестнула паника. Она дернулась, продолжая размахивать руками и сдергивая с себя горящую одежду, но озверевший огонь лишь разгорался сильнее. Барбара закричала, повалилась на землю, но опоздала на какую-то секунду. Загорелись ее волосы. Звезды над Небраской гасли, а под ними, на темно-зеленых холмах, трепетала предрассветное зарево. И где-то между холмов, на проложенной сквозь дюны узкой грунтовой дороге полыхали две огненные точки, одна крупная, неподвижная, а другая поменьше. Несколько секунд маленькая точка дергалась, хаотично металась из стороны в сторону, будто хотела передать сигнал бедствия пролетавшим в вышине птицам. а вскоре замерла, окончательно затихнув. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Февраль 2019 года звукорежиссер Надежда Винокурова читала Ирина Воробьева.